Проще и понятнее всего, — рассуждал он, сидя скрепко зажмуренными глазами, — кровище в постели объясняется тем, что он до сих пор спит, и видит во сне этот кошмар. Ему же всю ночь снился один страшный сон за другим, и теперь кое-какие фрагменты вспыхивали в его мозгу, а кровь на простыне — лишь завершающий эпизод в этом сериале, когда он снова откроет глаза то обнаружит себя в постели, может, даже в своей собственной, мающимся, похмельем, но здравым и невредимым. Однако, решив проверить эту гипотезу, он понял, что все так же сидит, прислоняясь к стене в чьей-то комнате в общежитии, с той лишь разницей, что теперь он плакал. Очевидно, ночью в этой комнате произошло нечто ужасное, а поскольку он остался жив посреди кровавых следов преступления, Напрашивался вывод, что акт насилия был совершён не над ним, хотя обратил внимание Джимми на кожу у него кое-где виднелась з а п е к ш а я с я кровь, но скорее им самим. С давних пор, лет примерно с 15 и 16, вечерами, на сон грядущий он упивался мрачными фантазиями про насилие и убийство, и теперь что-то из них неведомым образом стало явью. Вчера вечером он уговорил некую девушку подняться с ним в комнату. Потом она его разозлила, и он убил ее. Он смутно припоминал, как подкатывался к нескольким разным девушкам на вечеринке, предлагая заняться с ним сексом, но не помнил, чтобы кто-нибудь из них проявил интерес хотя бы из вежливости, но, должно быть, нашлась одна, ответившая согласие, и его опять затошнило. Несмотря на психологическую убедительность этого сценария, д ж е й м и Минти немного утешился недостаточностью наглядных доказательств. Если он убил какую-то несчастную студентку, то где она? Встав на ч е т в е р е н ь к и он подполз к валявшемуся на полу у изножья кровати смятому одеялу и приподнял его. Девушки не было. Затем проверил стенной шкаф. Понапихано всякого барахла, но только не мертвая девушка. Могло ли случиться так, что он попытался ее убить, но ей удалось сбежать? Он высунул голову в коридор, с волнением ожидая увидеть кровавый след, Ничего, лишь большое пенное пятно на стене, оставленное, естественно, пивом. Окей. Так может, он никого и не убивал? Просто кто-то, как свинья недорезанная, испачкал его простыню кровью. По большей части кровь уже высохла и превратилась в коросту, и не только на простынях, но и на его коленках, животе и груди. Однако в других местах она была еще влажной и липкой. Опустившись на край кровати, Джимми задумался на секунду. а затем стер чистым уголком верхней простыни подсохшую кровь с коленки и удивился, что колено щипало, пока он его вытирал. Из крошечной царапины, — разглядел он наконец, — медленно сочились свежие капельки крови. Как же здорово, что кровь оказалась его собственной, и все его тело покрыто маленькими тонкими ранками, будто он бритвой поцарапался, — Правда, он расстроился, сообразив, что вся эта кровь вытекла из него, но уж убийцей он точно не был. Джимми собирался поступать в полицейскую академию штата Мэн, и вряд ли приемной комиссии понравится, когда они узнают, что на вечеринке студенческого братства он убил девушку, пусть даже при этом был в стельку пьян и ничего не помнил. Он почти год мучился, выбирая, куда бы ему податься, пока его не осенило насчет полицейской академии. И хотя длительный тюремный срок предоставил бы ему массу свободного времени, Джимми категорически не желал начинать все сначала, перебирая иные карьерные возможности. Нет, если кровь его, это означало, что он все еще может стать копом. И надо же, — сообразил он, — обстоятельства, в которых он очутился, определенно требовали от него некоторые детективные работы. Как ради всего святого он умудрился проснуться покрытой царапинами, понятия не имея, откуда они взялись. Загадка. Он слыхал множество историй о безбашенных вечеринках в братствах, о диковинном ритуале под названием «проверка на вшивость», совершаемом старшими членами братства над соискателями. Обычно соискатели отвозили куда-нибудь в глушь, отбирали у них одежду и вынуждали возвращаться в кампус в столь унизительном виде, либо их заставляли пить до полной отключки. Не произошло ли вчерашним вечером нечто в этом роде? Правда, насколько он понимал, прежде чем тебя станут проверять на вшивость, ты должен подать прошение о вступлении в братство. Ну, мало ли. Может, его по ошибке приняли за соискателя членства в Сигманюк. о н е ч н о никто его не заставлял пить, пока не отключится. Он сам это с собой проделал. Однако он проснулся абсолютно голым. И это наводило на размышления — Не исцарапали ли его тонким лезвием пьяные братья, просто из-за зорства? Боже, право, и у него даже на члене имелась царапина. Хорошей новостью было то, что его одежда валялась в одной куче с одеялом. И Джимми проворно натянул ее на себя. От движений царапины разнылись, но с этим ничего нельзя было поделать. «В общежитии стояла тишина, никто еще не очухался от пьяного забытья», — смекнул Джимми. «И самое время потихоньку выбраться отсюда». не дожидаясь, пока кто-нибудь проснется и поинтересуется, кто нахрен такой что здесь делает. Оставался вопрос, стоит ли забрать простыни с собой. Для начала они ему не принадлежали, и он не хотел бы, чтобы его сочли вором. Опять же, вынеся простыни, он оказал бы любезность хозяину комнаты, избавив его от шока и обалдения при виде всей этой крови. А кроме того, чертово братство поголовно способно вообразить, Будто в комнате было совершено убийство, и, протрезвев, они вспомнят странного дружка б е л и Барнса, которого опрометчиво впустили к себе. Такая ситуация потребовала бы объяснений. А Джимми м е н т и сомневался, что сумеет доходчиво растолковать то, что он сам понимал лишь отчасти, поэтому все же лучше прихватить п р о с т о н и с собой. Оголяя кровать, он заметил блеск, будто ч е р т ы в ы п р о с т о н е посыпали там и сям звездной пылью, При ближайшем рассмотрении пыль оказалась осколками стекла, толщиной в бумажный лист. Джимми уставился на крошечный обрезок, впившийся в подушечку его большого пальца, когда он с д е л а л простыню. Он опять сел на кровать, чтобы подумать обстоятельно, и через минуту поднял голову к потолку. Прямо над ним висел светильник без лампы. Нет, не совсем без лампы. Из патрона торчал зазубренный ошметок тонкого стекла, Все, что осталось от з о р в а в ш е й с я лампочки. Неудивительно, что он так беспокойно спал на ложе-то из битого стекла. Тайна раскрыта, и он решил оставить простыни и посмотреть, удастся ли кому-то по имеющимся уликам разгадать эту тайну. Свою машину он нашел в конце квартала, там, где и поставил накануне вечером, и радостно шмыгнул за руль, хотя его ягодицы были исполосованы порезами. Прямо напротив находилось общежитие другого братства с двумя греческими буквами над входом. Мысль Джимми заработала. Над входом братства, куда он завалился вчера, было три буквы? Сигманю, — сказал Билли Барнс, — сообщает Джимми адрес. Две это буквы или три? Сиг-ма-ню. Три. Обратный путь в Эмпайр-Фоллс причинил ему немало неудобств, но Джимми улыбался всю дорогу. Теперь он знал, из него получится офигенный полицейский. И был рад, что наведался в университет штата Мэн. Этим ребятам приходится целых четыре года искать истинное призвание. Он же вычислил свое всего за одну ночь. Полицейский автомобиль, припаркованный через улицу на самом виду. Первое, что бросилось в глаза Майлзу, когда он вернулся из о с ь е н д ы у а й т и н г о в «Игнорируй», — велел он себе. Ресторан был явно полон, как и вчера, и в его помощи там определенно нуждались. Он въехал во двор, поставил машину на обычном месте, рядом с мусорным баком, и зашагал к черному ходу, затем, подумав, обогнул здание и вышел на улицу. Джимми Минти, открыв дверцу, вылез из внедорожника, прежде чем Майлз ступил на парковку, и, казалось, слегка опешил, когда Майлз протянул ему открытую ладонь. а, возможно, и разочарован. Во всяком случае, рукопожатием он ответил не сразу. «Я хочу извиниться за сегодняшнее», — сказал Майлз, когда они разняли руки. «Не знаю, что на меня нашло. Наверное, я просто устал». «Ну, хорошо, что ты извиняешься. А то я подумал было, что дела между нами совсем плохи». «Я бы этого не хотел», — честно сказал Майлз. «Ты был прав, мне не нужны враги. И уж тем более я не хочу враждовать с тобой». Джимми настороженно кивнул. Ему понадобилась минута, чтобы удостовериться в отсутствии всякой иронии, либо сарказма в словах Майлза. «Почему бы нам не сесть в машину? Сесть, я имею в виду». «Ты был прав. Я всегда опутался в этих. Сесть, сижу, сяду. Старая леди Лампли исправляла мои ошибки красной ручкой. Помнишь ее?» «Помню», — ответил Майлз, открывая дверцу с другой стороны. ы и — Я не смогу задержаться надолго. Ресторан, п о х о ж и битком. — Боишься, без тебя не справиться? — спросил Минти, когда Майлз забрался в машину, а сам он устроился за рулем. — Нет, — покачал головой Майлз. — Скорее боюсь, что справится. Джимми медленно кивнул, словно эта мудрость была слишком велика, чтобы усвоить ее на счет раз. Помолчав, он сказал, вот так-то лучше. — Ты и я просто разговариваем. а не выдрючиваемся». Майлз кивнул в ответ. «Если он не ошибался, ему предлагали повторить извинения. Либо предоставить более развернутое и удовлетворительное толкование их с т ы ч к и ч т о же все-таки творится между нами?» — спросил полицейский, подтверждая подозрение Майлза. «Я понимаю, когда человек устал, но сегодня днем. Это не выглядело как усталость. Хотя что-то такое было, но не усталость». а раньше с твоим отцом. Ты и тогда был усталым? Не похоже. А на что это походило? Майлзу было любопытно услышать ответ, и одновременно он надеялся, что Джимми м е н т и не окажется слишком близко от истины. За этим я и сижу здесь, чтобы понять, на что. Послушай, я не должен был исправлять твою грамматику, это было высокомерно и неприлично. Ты имеешь полное право послать меня куда подальше. Полицейский помолчал секунду, а потом взметнул ладони вверх столь порывисто и неожиданно, что Майлз отшатнулся. «А, да черт с ним, ты же извинился, да?» Это, отметил про себя Майлз, стало третьим предложением покаяться. «Я тут встретил наших детей», — сказал Минти, пристально глядя на Майлза. «Моего и твою, с кучей других ребят. Они отправились в Фэрхэйвен за пиццей, либо только так говорят». «По-моему, это не очень хорошая идея». «Я им ровно то же самое сказал», — подхватил Минти. «Но опять же, еще года два, и оба уедут в колледж, и мы останемся без всякого понятия, чем они там занимаются. Я прав?» «Наверное, да», — согласился Майлз, лишь бы не развивать эту тему. «Ты когда-нибудь мечтал снова стать молодым?» «Никогда», — обрадовался Майлз возможности чистосердечно ответить хотя бы на один вопрос. «Это было ужасно». — Ну, не знаю. — Мы были глупы и невежественны, — продолжил Майлз, удивляясь всеохватности этого утверждения. — Я, во всяком случае. — Знаешь, о чем я тут думал, пока ты не появился? Вспоминал, как Билли Барнс выманил меня в ушаем однажды, где-то через год, как мы окончили школу. И он поведал Майлзу о вечеринке в братстве, но в основном его рассказ крутился вокруг парня с голой девушкой через плечо. «Блин, как же они меня достали!» — подытожил Минти. «Хотя в то время я этого не сознавал. Еще бы это омерзительно!» — согласился Майлз, стараясь не думать, во что выльется для его дочери первая пивная вечеринка в колледже. Женя Минти тупо уставился на него. «А, ты о девушке?» — заморгал он. н «Да то уж это было г о в е н о но что реально меня взбесило, так это пацаны из братства. То, как они все были в курсе всего!» а с тобой обращались как с идиотом долбаном, потому что они понимали, что почем, а ты нет. «У тебя там так же было?» «Джимми», — рассмеялся Майлз. «Я учился в малюсеньком католическом колледже. Ты за первые пять минут узнал больше про кампус, чем я за три с половиной года». «Я не о том», — сказал Джимми, с заметным раздражением от того, что его не понимают. «Я не о киске говорю. Я говорю о том, кем ты себя чувствуешь с их подачи». Типа они тут все свои и на своем месте, а ты нет. И на тебя даже внимания обращать не стоит. У католиков так же было. Майлз из п о д в о л ь наблюдал за ним. Спускались сумерки, но даже в полутьме видно было, как р а с к р а с н е л о с ь лицо Джимми, припомнившего старую обиду. Сочетание наивности и горячности в его вопросе наводило на мысль о сильнейшем опьянении, наркотическом или алкогольном, хотя иных признаков интоксикации полицейский не обнаруживал. Словно м е н т и держал этот вопрос в голове долгие годы, но шанс задать его возник только сейчас. Поэтому, отвечая, м а й л с взвешивал каждое свое слово. «Ну, бывало иногда, я чувствовал себя не в своей тарелке. Чувствовал, что не соответствую, особенно в начале. Там было много ребят из Бостона и даже из Портленда. Ребята из больших городов». Их познания были куда обширнее моих, но потом в какой-то момент ты ловишь себя на том, что больше не ощущаешь себя совсем уж бестолковым. Просыпаешься однажды утром в комнате общежития и думаешь, это моя кровать, я в ней сплю, а это мой стол, а там мои книги, и это мой мир. И начинаешь чувствовать себя чужаком, когда приезжаешь домой. Минти слушал внимательно. И Майлз понял, что, как бы он ни осторожничал, сказанное им подтвердило некие мрачные подозрения Минти, которыми он не мог либо не хотел поделиться. «То есть я там слишком недолго пробыл? К этому ты клонишь?» «Ну, только одна ночь, одна вечеринка. По-твоему, если бы я остался там на какое-то время, то стал бы таким же, как эти ребята из братства?» В чем Майлз нисколько не сомневался... Ко второму курсу Джимми м е н т и превратился бы в парня с голой девушкой через плечо, но у Майлза хватило здравого смысла умолчать об этом. Нет. Тогда я рад, что не остался. Джимми, заткнись, Майлз, я пытаюсь тебе кое-что сказать, окей? Ты ведь не против выслушать меня? Или ты и так все знаешь? Майлз помедлил с ответом. — Ну, не стоит заводиться без причины, Джимми. Ты спросил, я ответил. — Кончай умничать, Майлз, и слушай сюда. — Я не завожусь, понятно? Я на взводе, начиная с полудня. Думаешь, ты можешь потешаться надо мной перед Мисс Уайтинг и кучей других людей? А потом заявиться сюда и сказать «извини», когда тебя никто не слышит, и все, лады? А знаешь что? Мы бы о л а д и л и если бы я не видел твоей физиономии, когда я сказал о твоей дочери и Заке. Но я увидел, да еще как. И не говори, что мне померещилось, потому что этим ты меня опять оскорбишь с ног до головы. Майлз взялся за ручку на дверце. Мне жаль, что я расстроил тебя, Джимми. «Нет, сяди уже, п о т е р п и еще минутку, и не прикасайся к дверце, пока я не закончу». Майлз подчинился. «Я пытаюсь объяснить тебе, что между нами происходит. И это не фигня какая-нибудь, не про то, как ты устал. Видишь ли, этот город не кажется мне чужим. И никогда не казался ни на секунду. А после той ночи в урону, когда я пересек мост...» и въехал в empire Фоллс, тогда и случилась самая счастливая минута во всей моей чертовой жизни. Смейся сколько хочешь, но это правда. Я не смеюсь, Джимми. Прикинь, меня волновало, кто выиграет сегодняшний матч. Может, люди вроде тебя числят меня простаком, потому что я такой ярый болельщик, но знаешь что? Мне насрать. Мистер Эмпайр Фоллс — это я. Отсюда я последним уйду». И я погашу свет, понял? Этот город мой, а я его. Я не из тех, кто уехал, а потом вернулся. Я здесь все время. Прямо тут, где я был вчера и где буду завтра, когда солнце взойдет. Так что если ты... Я никогда не говорил. Вот в чем штука, Майлз. Людям в городе ты нравишься, многим людям. У тебя есть друзья, а среди них встречаются даже влиятельные друзья. Я это не отрицаю. Но вот что удивительно, Майлз, людям и я нравлюсь. И это еще не все, у меня тоже есть друзья. И ты не поверишь, но у нас с тобой имеются даже общие друзья. И ты не единственный, кто нравится людям, окей? Я тебе еще кое-что скажу. Что здешним людям нравится во мне больше всего? Им нравится, что они больше похожи на меня, чем на тебя. Они смотрят на меня и видят город, в котором выросли, видят свою первую девушку, видят свой первый футбольный матч, когда они, старшеклассники, болели за нашу команду». А знаешь, что они видят, когда смотрят на тебя? Что они не очень-то хорошие люди. Они смотрят на тебя и видят все плохое, что они сделали за свою жизнь. Они слушают твои разговоры и, может быть, думают то же, что и ты, но не умеют сказать об этом так же, как ты. И понимают, что никто их не примет всерьез. Они видят тебя и твоего кореша, директора, как вы голова к голове решаете всякие вопросы, и в какой манере вы общаетесь друг с другом, и какие шуточки отпускаете, и они понимают, им до вас двоих не дотянуться никогда. А я? Может, со мной они кое в чем и могут сравняться? Поэтому я им и нравлюсь. Поэтому я, наверное, стану новым шефом полиции. Им нравится мое мироощущение, как ты бы выразился. И знаешь что? Какое такое мироощущение у тебя? С таким мироощущением на всякое можно нарваться. Майлз решил, что с него достаточно. «Ты мне угрожаешь, Джимми?» — спросил он. «Ты ведь пока еще не шеф полиции. Билдоус в курсе, кто займет его место?» В глазах Минти мелькнул испуг, не сболтнул ли он лишнего. Но на этой мысли он не задержался. «Угрожаю тебе!» — переспросил он, словно не верил своим ушам. «Угрожаю тебе!» «Я, который всегда хотел одного — быть тебе другом! Разве когда-нибудь было иначе? Скажи, было!» Правда, часто принимает несуразный карикатурный вид, — помнил Майлз. И не сомневался, что Джимми м е н т и не кривил душой. Именно этого он и хотел, искренне недоумевая, почему ему отказывают. Однако, — подумал м а й л с вылезая из патрульной машины и пересекая Имперскую авеню, это еще не позволяет считать его полным идиотом. В конце концов, что такое весь наш огромный мир — как не место обитания для людей, лелеющих пылкие и неисполнимые желания, что пустили корни в их душах и расцвели, вопреки логике, теории вероятности, и даже утекающему сквозь пальцы времени, вечному, как полированный мрамор».